Глава 18: Капкан и охотник. Силы разом оставляют его, будто всегда мальчик был таким вот размякшим и слабым. Сейчас ведь все эти чувства совсем не кстати, нужно выручать друга из беды, раскисать нельзя, но и взяться за дело не получается. Так бывает в жизни с каждым, стоит только немного дать себе слабину, как понимаешь, что тебя разрывает на части от тоски и жалости к себе, от осознания, что ты в самом-то деле не так силен, каким хочешь казаться. Чувств много, а толк мало». Но от этого не избавиться, не вытащить из себя, словно ненужную деталь из механизма, потому что люди — не роботы, даже не животные, которым едва ли знакома подобная апатия. Даже когда волчица потеряла своих волчат еще до появления мальчика, вряд ли ей приходилось испытывать такие же чувства. По крайней мере, по силе они точно были другими, не такими всеобъемлющими. Но вот про волков человеческий детеныш ошибался. Да, может быть, переживания были иными, но, по крайней мере, волки способны к состраданию, сопереживанию. Это здесь же, возле капкана, сумел доказать один из волчат, сперва лизнув мальчика в руку, который тот продолжал закрывать лицо, раскрасневшееся от слез, а потом обратил внимание приятеля на то, что положил у своих лап. Проследив за взглядом Хвостатого, мальчик вскрикнул от радости, обнял волчонка. Перед ним лежал кусок металлического шеста, который неизвестно где удалось раздобыть другу. Вот это и есть то, что нужно, чтобы освободить застрявшего в капкане. Вдохновленный новой возможностью, мальчик поспешил выручать бедолагу, а тот даже скулить перестал. Настолько тяжело ему стало. Вид этих страданий пробудил в мальчике желание продолжать борьбу, не сдаваться так вот просто. Теперь казалось невероятно жестоким, что он сидел и плакал, жалея себя, пока волчонок мучился. Какой же он жестокий на самом деле, ничуть не лучше тех охотников, что поставили здесь эту ловушку. Мальчику стало стыдно, а потом, словно этот стыд, превратился в источник силы. Получилось открыть пасть капкана. Лапка волчонка оказалась свободна. Ступить на нее у него не получалось, но это и не так страшно. Зато сейчас мальчик сможет отнести сородича к логову, где о нем позаботятся остальные. И только он поднял волчонка на руки, чтобы нести осторожно к родному дому как позади себя услышал шаги. Не волчьи, медленно, стараясь не быть резким, чтобы не причинить новую порцию боли обессиленному животному, которое замерло у него на руках, человеческий детеныш обернулся. Перед ним стоял человек с ружьем, дуло которого было направлено на них двоих. Мальчику сразу стало понятно, что перед ним охотник. Только такие люди могли ходить по лесу с ружьем для обычных собирателей всякой лесной растительности, оно просто было не нужно, не настолько они опасались встречи с дикими животными, тем более на равнинной местности, которая по площади тоже была немаленькой. В общем, факт оставался фактом. Охотник нашел добычу и готов был стрелять без промедления. Пусть волчья шкура не такая полезная, если сравнивать с другими животными, но все же от убийства волчьи стаи польза будет, если учесть, что они портят жизнь многим людям, нападая на собак, кошек и другую домашнюю живность, если голодны. Бывали даже случаи нападения на людей. Но так могли поступить только особенно рассверепевшие волки. Однако, несмотря на все то, что довелось слышать и видеть человеку с ружьем о волках, он от чего-то не решался стрелять. Может, его тронул вид странного мальчика, который по возрасту был точно таким, как его собственный сынишка. Хотя в точности угадать возраст, стоящего совсем близко от охотника чумазого паренька в изодранных лохмотьях, было очень сложно — А чего то казалось, что этот оборванец близок по годам к его собственному ребенку. Нет, рука выстрелить точно не поднимется, да и к тому же наверняка он несет раненого волчонка в логово. Можно выследить их, но пока не причинять вреда, а потом, если представится должный случай, он сможет раскрыть это место». И ему почет сделают, и волков истребят. Да мало ли что придумают еще. Главное, что сейчас трогать всех их он не намерен. Все же не совсем изверг такой. От принятого решения стало как-то спокойнее на душе, а рука с ружьем сама собой опустилась. Мальчик понял этот жест верно, но для страховки выждал некоторое время, чтобы убедиться, что охотник стрелять не станет. А тот и не думал. Дулом оружия, чтобы никого не пугать своим приближением, да и самому оставаться на расстоянии, мужчина придвинул к себе капкан, который теперь был разворочен так, что никакой ремонт уже не справился бы с такими повреждениями. «Вот на что способен подросток, если только стремится спасти друга». Но не только сила мальчика удивляла, но и то, как послушно с ним вели себя волки. Не скалились не делали попыток напасть, даже хотя бы не рычали. Вот и не верь после этого в сказку про Маугли. Впрочем, об этом он сможет подумать в домашнем уюте, а пока самое время уйти. Вернее, притвориться, что уходишь, чтобы выследить, где находится волчье логово. Так он и сделал. Как только мальчик и волки отошли на довольно приличное расстояние, но такое, чтобы не потерять их из виду, охотник пошел за ними, только другой тропой. Тропинки, как по заказу, расположились двумя параллельными линиями друг напротив друга. Можно было очень удачно двигаться по одной из них, при этом оставаясь незамеченным для тех, кто шел по другой стороне. Приближаясь к логову, охотник притаился, стал еще более осторожен, чтобы все не испортить. И не испортил. А даже наоборот, увидел жизнь волков так близко, как никогда. Ему открылось, как волки умеют заботиться друг о друге, как приносит еду и отдают сородичу свой кусок, как способны сопереживать. А все это благодаря волчонку, вокруг которого сосредоточило свое внимание вся стая. Когда же волчица села около своего детеныша и завыла так тоскливо и пронзительно, мужчине стало понятно всё, и стыдно за свой капкан, потому что если бы не он, волчонок остался бы жив.